США. Виргиния. Форт Бельвуар 2 июня 2021 года. Через несколько дней Джон Доул, имя у него теперь было другое, чтобы ЦРУ или лоббисты не могли оказать давление и чтобы не было вопросов, почему лицо, ранее привлекавшееся за компьютерный взлом, получило доступ к секретной информации. Почувствовал, как у него пухнет голова. Они разбирали материалы по целой стране. Площадью более 600 тысяч квадратных километров. С населением почти 40 миллионов человек. Страны, которая вот уже несколько лет, находится в состоянии войны. Внутренней и внешней. Внешней с Россией. Они учили города. Мариуполь, Одесса, Николаев. Заводы, металлургические, машиностроительные. Странные, похожие на польские имена. Перед ними разворачивалась история грандиозной геополитической и национальной катастрофы, аналогов которой в Европе, да и, наверное, во всем мире, не было очень давно. Самым удивительным в этой катастрофе было то, что речь шла о стране, которую еще в 1991 году находился в отличных стартовых условиях. Нельзя было списать украинскую катастрофу на историческую усталость или историческую отсталость. Тот же Сингапур на момент своего старта представлял собой гнилое азиатское болото, находящееся на стыке двух религий и культур – мусульманской и китайской. Живущие на территории Сингапура люди принадлежали к разным народам, Исповедовали разные религии и не испытывали друг к другу добрых чувств. Джон Доул оценивал инженерный и технологический потенциал страны. В 1991-м Украина отделилась от СССР, будучи промышленно развитым государством. В ее руках находилось производство практически всего, что было необходимо иметь стране, претендующей на передовые позиции в мире. На тот момент Украина производила автомобили, мотоциклы, тяжелые грузовики, подвижной состав для железных дорог, самолеты, танки, корабли всех типов, включая авианосцы. В отличие от России с ее огромной холодной территорией, Украина была расположена на юге, а значительное число ее крупных городов было нанизано на огромную судоходную реку Днепр что позволяло выполнять перевозки дешевым водным транспортом. Ее энергозатраты были невысоки из-за уникально низкого даже для Европы процента гидро- и атомной генерации. Украина имела несколько мощных экспортных, незамерзающих портов на Черном море. Способных переваливать все типы грузов. Украина имела оставшееся от СССР инженерное образование, И в отличие от китайцев, им не требовалось учить своих людей элементарной грамотности. Их земельные угодья были едва ли не лучшими в мире. Многие страны мечтать не могли о таком количестве плодородных земель, позволявших не только накормить самих себя, но и сделать сельскохозяйственную продукцию важной статьей экспорта. Украина была достаточно крупной для того, чтобы быть конкурентоспособной, 52 миллиона населения, 620 тысяч квадратных километров территории. Почти один в один повторялась Австро-Венгрия, страна, которая целое столетие диктовала свою волю Европе. Украинцы отказались от коммунизма и взяли курс на демократию и рыночную экономику. На Украине регулярно проходили выборы, ее признали все страны мира. Тогда что же с ними произошло? «Коррупция», — сказала Лин Ю, один из участников экономической группы. «Ради всего святого, какая коррупция?» — удивился Доум. «Коррупция в той или иной мере есть везде. Она есть в Италии, она есть в Мексике, наконец, она есть у нас. Коррупция есть везде, но в каких-то случаях она не препятствует экономической активности, а даже помогает ей. Когда экономика излишне зарегулирована, коррупция выполняла роль своего рода смазки. Может быть, экономическая война с Россией? Поинтересовался кто-то из группы. Тогда почему украинцы ничего не делают для того, чтобы перестроить свою экономику? Почему они не ищут новых торговых партнеров? Почему не пытаются произвести что-то конкурентно на мировом рынке? Да, часть их продукции была отстала в 91-м, а часть является отсталой и сейчас. Но как объяснить то, что при рыночной экономике граждане не желают ничего предпринимать? Почему так низка предпринимательская и вообще экономическая активность? Почему наиболее активные граждане сознательно хотят покинуть страну и покидают ее? Почему эти люди в 1991 году учредили свою страну и тут же стали ее покидать? Как это объяснить? Ответа не было. Эта дискуссия, в общем-то, общеэкономическая и даже в каком-то смысле философская, была частью мозгового штурма по Украине, при котором использовались наработки Рент Корпорейшн. Обсуждение общих тем перемежалось узкоспецифическими, например, по вопросам ядерной безопасности или ВПК. Так достигалось максимально широкое видение главной темы и ее связи с темами смежными. Так исключалось замыливание взгляда и излишне узкая оценка ситуации профильными специалистами. Они уже установили, что с точки зрения ядерной стабильности И поддержание режима нераспространения украина представляет собой очень серьезную опасность. Не меньшую, а даже большую, чем, например, Северная Корея. На Украине уже есть технологии производства межконтинентальных баллистических ракет. Причем технологии не экспериментальные, а отработанные. Украина являлась производителем ракеты СС-18 «Сатана». Самая мощная из всех советских способны нести разделяющиеся боевые заряды. На Украине располагался Институт ядерных исследований с работающим реактором в Киеве и еще один Институт ядерных исследований в Харькове. Все они имели в своем составе лаборатории и опытных исследователей, работавших еще на советскую ядерную программу. На Украине находился не один ядерный реактор, как было в Иране, а более десятка. На них можно было вырабатывать оружейный плутоний, без ведома МАГАТЭ. Наконец, на Украине имелась зона отчуждения, место вокруг взорвавшейся атомной станции в Припяти. Там можно было получить радиоактивные материалы, а также основания для того, чтобы иметь собственные радиологические институты и проводить исследования в области атомной энергетики. В сочетании с катастрофическим положением в экономике Украины, нищенским финансированием науки, это создавало предпосылки для неконтролируемого распространения ядерных и пороговых технологий в третьи страны. Кто, например, из тех, кто получает в месяц зарплату в 200-300 долларов, удержится от соблазна скопировать чертежи и вынести образцы материалов, которые используются в производстве межконтинентальных ракет? За миллион долларов, скажем, а желающих купить найдется много. И кто даст гарантии, что среди многочисленных экстремистов, находящихся на Украине, не найдутся такие, кто обвинить в происходящем с их страной Запад и захочет устроить провокацию, чтобы столкнуть Запад с Россией лбами? А кто даст гарантии того, что какие-то предприятия просто не выполнят заказ со стороны, желая заработать деньги на том, что они умеют. Никто. Перед ним проходили все новые и новые планы и аналитические записки. Посол США на Украине в 2014 предупреждал. Вероятность радикализации протеста крайне велика, причем он может выплеснуться за пределы Украины. Кроме того, за ширмой демократических протестов стоят люди, ничего общего не имеющий с демократией. Его послушали? Нет. Уже в самый разгар конфликта берлинская станция ЦРУ составила объединенный доклад, из которого следовало, что степень вмешательства России в конфликт на Донбассе количественно и качественно преувеличена. Услышали? Нет. Посольство постоянно посылало выжимки из прессы и интернета показывающие коррупцию, разложение, радикализацию населения. Кто-то это услышал? Никто. Уже перед самым не нацистским переворотом посольство США посылало в Газдеп одну за другой панические записки о том, что на Украине нарастают протестные настроения, что продолжающиеся недружественные экономические действия России эффективны И добивают остатки украинской экономики, что дискредитировано не только политики, но и сама демократическая модель, что среди старшего населения популярны коммунистические, а среди молодого крайне правые, неонацистские взгляды. О том, что Украина нуждается не в помощи путем отсрочки уплаты процентов по кредитам, а в немедленной и весомой гуманитарной помощи, деньгами, продуктами, вещами о том, что уровень коррупции в стране достиг таких показателей, что эффективным может быть только создание центров по прямой раздаче гуманитарной помощи в крупных городах Украины, как в зонах боевых действий, где участие государства полностью исключается. Но Запад просто бросил эту страну на произвол судьбы, потому что она была на тот момент слишком непривлекательной. Острота конфликта с Россией снизилась, а с Украины больше нечего было взять. Доул видел распечатки, суммирующие движение денежных средств по текущим и капитальным счетам Украины. Ни в один другой год Украина не получила больше, чем отдала. Ей давали ровно столько, чтобы перекредитовываться и возвращать старые долги, но и в помощи как таковой ей не отказывали. Кроме того, коммерческие структуры Видимо, пресловутые олигархи. Активно и последовательно выводили из страны ликвидность. А единственным государством, у которого, считая коммерческие расчеты, было с Украины отрицательное сальдо, была Россия. Это связано с тем, что у российских банков были на Украине свои интересы. И они заводили средства на докапитализацию. Жесть. Мы можем представить себе будущее Украины, Спросил он словно в пустоту. Будущее. За это направление в группе прогнозирования отвечала Энн Хопкинс. В принципе, можно себе представить. В самом выгодном для Украины варианте крайне жесткий, милитаризованный, психопатически по своим реакциям режим будет смягчаться, учитывая недостаток ресурсов и традиции коррупции. Он будет смягчаться быстро. Постепенно Украина присоединится к ЕС и найдет в ней свою нишу. Конкурентно способны их земельные угодья, могут быть ограниченно конкурентно способны их порты на Черном море. Земельные угодья можно использовать для выращивания как пшеницы, так и технических культур для экологически чистого топлива. Возможно, учитывая низкий уровень тамошней жизни, на Украину начнут выводить производство с коротким инвестиционным циклом, Например, пошив одежды. Таким образом, Украина на какое-то время стабилизируется. Произойдет даже некоторый рост экономики. Но из-за того, что собственниками украинских активов будут преимущественно иностранные структуры и центры принятия решений и центры создания высокой добавленной стоимости будут находиться вне Украины, я не могу себе представить инвестора, который бы зарегистрировался в украинской юрисдикции доверял бы украинскому суду о высоких зарплатах и высоких социальных стандартах придется забыть значительная часть населения покинет страну отправившись на заработки в европу постепенно на украину замкнутся миграционные потоки из кризисных стран ближнего и среднего востока а ес попытается сделать так чтобы эти беженцы остались на украине в том числе выделяя гранты на адаптацию этих беженцев. Таким образом, население Украины за счет высокой рождаемости в семьях новых граждан снова начнет расти. Но это будет уже общество совершенно иной, расовой, этнической и религиозной структурой. Постепенно мигранты будут пропитываться идеями нетерпимости, и Украина будет становиться все более и более опасной. Дальнейшие события непредсказуемы. Агрессия может обратиться как вовне, так и внутрь украинского общества. «Это хорошее будущее», – сказал Лин Ю. «Тогда какое же плохое?» Окончательное политическое банкротство националистов, что вполне возможно. На это накладывается усиление региональных элит, которые уже происходят по всей стране. Распад контроля над страной. Возможно, с большой кровью. Потому что те люди, которые сейчас у власти в Киеве, действительно верят в Единую Украину, несмотря ни на что, и действительно готовы убивать за неё. Правда, при этом они игнорируют все остальное и считают, что ради жизни в Единой Украине люди должны отказываться от минимальных жизненных стандартов, если потребуется. Эти люди по степени радикализма и жестокости напоминают большевиков. Вот только плана гойл у них нет. Какого плана? Плана строительства энергетических мощностей, пояснила Н. В свое время он позволил начать ускоренное развитие промышленности в Советском Союзе. В кабинет заглянул модератор. Показал на часы. Меняемся. Такая схема, при которой часть исследовательской группы стабильна и занимается только своим направлением, а часть по команде модератора последовательно перемещается из одной предметной группы в другую, позволяла в результате мозгового штурма создать сбалансированную экспертную группу, в которой были бы как узкие специалисты, владеющие всей информацией по конкретному предмету, так и общие специалисты, способные видеть ситуацию в целом, не зацикливаясь на чем-то одном. Метод создания таких экспертных групп впервые применила Рент Корпорейшн. Сейчас Джон перешел в группу безопасности. Там собирались узкопрофильные специалисты ЦРУ, ФБР, Пентагона и Министерство энергетики. Они занимались конкретным расследованием на стыке криминального, военного и антитеррористического аспектов. Трудно даже было назвать, не говоря о том, чтобы облечь в законные рамки то, что они сейчас делали. Мир становился все более хаотичным. В нем действовали не только государства, но и богатые люди, неправительственные и околоправительственные организации. Доступность экспертных и политических услуг для людей с деньгами делала их политическими субъектами. Ведь для того, чтобы устроить Майдан в стране с неустойчивой властью и раздраженным населением, надо не так уж много. Итак... Дэймон Кори, старший специальный агент ФБР, бывший юрист-консульс посольства в Москве, показал на доску. На доске на магнитах и листочках с клейким краем была составлена своего рода схема того, что на данный момент было известно специальным службам и правоохранительным органам США. Номер 1. Отправная точка 1. Уильям Абдалла Гор. Подданный Соединенного Королевства. Новообращенный мусульманин, никто из его родителей не был мусульманином. Предположительно принял радикальный ислам в знак протеста, хотя не исключена целенаправленная вербовка. МИ-5 этим сейчас занимается. Учился в Манчестерском технологическом. Основная специализация – физика. Но брал также юниты по химии. То есть намечал получить сразу два диплома – физика и химика. По отзывам преподавателей, одаренный студент с неординарным умом. Его планировали оставить в университете для исследовательской и научной работы. Занимается проблемами безопасности атомной энергетики. В частности, интересовался катастрофой на Чернобыльской АЭС в 1986 Он вел переписку с исследователями в России и Украине, используя бланки университета, его электронную почту то есть выступая как бы от имени учебного заведения. Никто не может сейчас сказать, вынашивал ли он уже тогда создание нестандартных ядерных устройств в террористических целях, или же такая мысль пришла к нему позднее. Тем не менее нам удалось установить, что радикальный ислам он принял как минимум за год до своего отъезда в Сирию, или на джихад, как они говорят. При этом так и не удалось установить, как именно Гор оказался в Сирии. Есть билет на рейс Лондон-Париж за 91 фунт на имя Уильяма Гора и больше ничего. Как он переправился потом в Сирию, нам неизвестно. В Париже, по нашим данным, действует активное исламское подполье, сказал представитель ЦРУ и поправился. Действовало. Так или иначе Гор оказался в Сирии. Мы нашли в сети три ролика, на которых нам удалось опознать Уильяма Гора. В одном из них он участвует в массовой казни, в другой запускает ракету самодельной ракетной установки. Оба ролика сняты в Сирии. Британцам было известно о том, что студент со специальностью ядерная физика принял радикальный ислам и присоединился к джихаду. Но они даже не объявили его в розыск и не внесли ни в одну базу данных. «За что?» – спросил представитель американского Минюста. «Ради бога, Стив! Этот парень поставил человека на колени перед ямой и выстрелил ему в затылок из ружья. Этого мало?» «Для нашей системы правосудия – да. Это не наша юрисдикция. Когда мы привлекали к ответственности наркобаронов из Колумбии, у Минюста было совсем другое представление о пределах нашей юрисдикции. «Так, стоп!» – вмешался модератор. Мы знаем, что Уильям Горд два месяца назад въехал на Украину по своему настоящему паспорту. Как я уже говорил, в розыск он объявлен не был. Таким образом следы его теряются. Но есть несоответствия, связанные вот с чем. Первое. Британцы опознали вот этого типа. Кори показал на прицепленное к доске фото бородатого мужчины, как человека, который завербовал Гор и обратил его в ислам. Личность известная. Акмаль Систанович. Выходец из бывшей Югославии въехал в Великобританию как беженец и принялся там проповедовать. В конце концов, британскому МВД удалось выдворить его из страны. Но есть нестыковка. Акмаль Систанович проповедовал в Лондоне, а Гор, хоть сам он из пригородов Лондона, учился в Манчестере. Так почему считается, что Гор завербовал именно Систанович? Почему бы Гору не обратился в какую-нибудь мечеть или подпольную радикальную группу в Манчестере? Может быть, в самом университете? Почему британцы настаивают, что вербовщик именно Настестанович? Может, этот парень общался с ним по скайпу? Заинтересованно произнес представитель Минюста. Нет, этого не может быть, сказал представитель ЦРУ. Не тот случай. Если бы парень был мусульманином с детства, я бы мог это допустить. Но он принял радикальный ислам уже в сознательном возрасте, полностью отказавшись от прежних взглядов и убеждений. Добиться такого можно только при личном контакте, причем плотном и продолжительном. Нет, нет, здесь что-то не то. А где сам Систанович? Британцы выдворили его, настоящее местонахождение сейчас неизвестно. Он сел в самолет и больше его не видели. Переходим ко второму фигуранту. Отправная точка номер два Владимир Ступак. 44 года. Бизнесмен, политический активист. Сотник так называемого Евромайдана. Участвовал в массовых насильственных действиях на площади независимости в Киеве. До этого у нас есть данные. Придерживался крайне правых политических взглядов. Не нацистских. Затем участвовал в войне на юго-востоке страны. Сколотил там незаконное вооруженное формирование. 100-150 человек и вышел из-под контроля властей. После войны находился в Чернобыле. Там у него были и люди, и бронетехника. Предположительно, убит в ходе операции российских спецслужб. Что нам известно о нем? Первое. Выходец из Днепропетровска. Это город центральной Украины. Второе. Лично участвовал как в насильственных политических акциях радикального характера, так и в боевых действиях на востоке Украины. Военная прокуратура Украины в 2015 году открывала по нему криминальное производство с обвинением в бандитизме, то есть гангстеризме. Дело закрыто, точнее не расследуется по политическим причинам.